Равняясь по голубоватому едкому цвету, шарик, обоняние которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пес отведал изолированные проволоки, а она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования – Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной», и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки. Далее пошло еще успешней. А он выучил в глав рыбе на углу маховой, а потом и Б – Подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял «милиционер». Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «сыр». Черный кран от самовара – возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного, зверей-приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн. Если играли на гармошке, что было немногим лучше милой Аиды, и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово неприли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 За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фарточке и кружевной наколке предстала перед псом и его господином. Первая из них обдала божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш. «Вот это да, это я понимаю», — подумал пес.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 Страшные олени и рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком. «Где же такого взяли, Филипп Филиппыч?» Улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на чернобурой лисе с синеватой искрой. «Батюшки, да чего паршивый?» «Вздор, говоришь». «Где паршивый?» Строго и отрывисто спрашивал господин. «По снятии шубы...» Он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь. — Погоди-ка, не вертись! — Да не вертись, дурачок! — Это не парши! Да стой ты, черт! — А, это ожог! Какой же негодяй тебя обварил! А? Да стой ты смирно! — Повар-каторшник, повар! — повар. жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл. — Зина! скомандовал господин. В смотровую его сейчас же и мне халат. Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, тускло освещенный коридор. Одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в темной коморке, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула, и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкала, засияла и забелело. «Э, нет», — мысленно завыл пес, — «извините, не дамся. Понимаю, о, черт бы взял их с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать, и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя». «Э, нет, куда?»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 И тут он окончательно завалился на бок и издох.